Пожилой человек догадался. — Подумать? — удивился он. — Удивление просто как-то могла проникнуть в такую крепость. Как мне Польгина известно, Егорыч не очень-то благорасположен к вашему полу, то есть к женскому, и кроме того, а гнея навряд ли она поделится с вами мужа. Шумейка вовсе не намерена делить Егорыча. Сердце же никто не делил.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 То хлеб сей, то сенокос, то коровы, то всякая всячина, и махнул рукой. Шумейка призадумалась, самом деле, что она ищет, зачем приехала в Сибирь к Степану, женатому человеку? О, лихочку, куда Тихо занесли мне ноги, а? Мабуть, проклянув и тот день, и ту годину, с мы повстречалися.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 — Че ты знаешь, что я была ночью на мыле? — Леша, конечно, знает. — Боже жми, я же еще не бачила наикращей реки. — А Енисей? Ты помнишь, Леша, как ехали пароходом по Енисею? Горы такие высоченные, как те громады Карпат, Под самое небо. — И лесу стико на всю в Украину хватит, и нема того холода, как мы думали, — У Полтаві. Ще літо, мама, погодь до зими, мабуть, змерзнеш, не змерзнем, сину, і тут живуть люди. Це ж сибиряки і, мабуть, сибіряками. Чуєш? Най кращого міста нема на всім світі. Як я піду в школу, колись плохо розуміє балакаю по-руску, Ще лучше всіх балакать будеш, льош. Погодь трошки, и мы одолеем русскую мову. Мы же добро балакаем. Помолчали, спаянные единым желанием. Мамо, что Леша? Ты ему играла на скрипке, когда он был с тобой на том хуторе? О, Леша, немцы ж були. Каты? Боже ж мий. Какое лихо.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 леша надел короткие штанишки новые ботинки на каучуковые подошвы. над омылом кружились ласточки берегом тянули невод где то над тайгою громыхала гроза к обеду грозовая туча продвинулась к ратузу шумейка с лёшей укрылись под тополем при каждом ударе грозы шумейка вздрагивала как от артиллерийской канонады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 Это был он, Степан. Ее Степан. У шумейки будто остановилось сердце, и она не могла пошевелить ни рукою, ни ногою. Горечь, обида. давнишние тернии и ожидания, сполохи тревожных ночей на хуторе Даринском, когда она, роняя слезы до утра, просиживала у хаты тетушки Агриппины, скованной страшной думой, не идут ли в хату фрицы. Все это разом наклынуло на нее, сдавив горло. Как много довелось ей выстрадить за свою нескладную любовь, и как мало она видела счастья. Пригнув голову, остановился Степан. Он даже не взглянул на шумейку. — Мама, что долго будем ждать, а? — Этот голос сына шумейки как бичом подстегнул Степана. — Миля, ты чины бачишь? И взглянула в лицо Степана. Черные глаза, смуглое прямоносое лицо, вислые усы, дождевик нараспашку, три орденских планки и золотая звезда на поношенном армейском кителе. «Миля — Миля! Солоноватая слезина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 к ее полуоткрытому рту, поцеловали бы губы, в нос, в щеки. Хмелем ударила в голову, она почувствовала, как зазвенело в ушах, и, пьянея, теряя силу, повисла на его руках, запрокинув голову. И только сейчас сквозь слезы увидела все его лицо, обросшее черным жневьем, валившиеся щеки,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 Лезли ему в глаза, в рот, а он, не отнимая лица от ее головы, терся об них жадностью, вдыхая знакомый зап. Она говорила, говорила, говорила. «Твоих писем, Миля, я и в глаза не видел. Леша, где Леша?» Оба в раз оглянулись. Леши не было. Убежал к тополю. шумейка ты -то моя, шумейка! Я все шумейка, шумейка, твоя шумейка!» «Чи прогонишь, манага?» Степан захохотал. «Тебя прогнать? Ну нет! Без тебя небо над головою, совчинку сморщилась. Пидем к леша Подошли к старому тополю возле берега омыла. Лёша хотел бежать от тополя, но остановил голос отца. «А ну покажись, Леонид Степанович!»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 «А теперь будем жить, шумейка!» На бюро райкома Степана рекомендовали директорам нового племсовхоза. На другой день Вихров Сухоруки уехал из Каратуза с попутчиками в Белую Елань. И, как водится в деревню, часу не пошло после возвращения Вихрова Сухорукова